Он не ответил бы так сутки назад. Тогда он еще блаженствовал. Хотя начало семейной жизни проходилось с многочисленными шероховатостями, которые им с Хелен приходилось сглаживать, приспосабливаясь к привычкам друг друга, они умудрялись как-то избегать острых моментов и улаживали все разногласия в ходе дискуссии, обсуждений компромиссов. Так было до последней ситуации с Хейверс. После их возвращения и свадебного путешествия Хелен хранила разумную сдержанность в отношении профессиональной деятельности Линли и лишь позволила себе заметить Томми. Этому должно быть какое-то объяснение, когда он вернулся домой после первого и единственного визита к Барбаре Хейверс и рассказал о фактах, вызвавших ее временное отстранение от должности. С тех пор Хелен... Ничего с ним не обсуждала, и хотя сама разговаривала по телефону с Хейверс и другими заинтересованными лицами, но неизменно показывала, что ее преданность мужу остается вне сомнения. По крайней мере, так представлял себе Линли. Вернувшись сегодня днем из лаборатории Сент-Джеймса, жена вывела его из этого заблуждения. Хелен вошла в комнату, когда он укладывал вещи перед поездкой в Дербишер и, запихнув в чемодан пару рубашек, Искал старую непромокаемую куртку и туристские ботинки для походов по лесным тропам. Отступив от привычных для нее обходных путей, приближения к деликатной теме, Хелен сходу взяла быка за рога. Томми почему-то предпочел взять с собой в командировку не Барбару хейверс а Уинстона кату Он сказал, «Ага. Насколько я понимаю, ты поговорила с Барбарой». На что Хелен ответила, «Да, и она практически встала на твою защиту, хотя сердце у бедняжки совершенно разбито». «Ты хочешь, чтобы мне тоже пришлось защищаться?» — мягко спросил он. «Барбаре лучше тихо пересидеть какое-то время в ярде. А поездка со мной в Дербишир не позволила бы ей сделать этого. И в отсутствие Барбары я, естественно, выбрал Уинстона. Но, Томми, она преклоняется перед тобой. «Ой, только не смотри на меня так. Ты понимаешь, что я имею в виду. В ее глазах ты не можешь сделать ничего дурного». Линли уложил последнюю рубашку, Сунул между носками бритвенный прибор, закрыл чемодан и бросил на него куртку. «Значит, ты теперь выступаешь как ее посредник?» Небрежно уточнил он, поворачиваясь к жене. «Будь добр, Томми, оставь свой снисходительный тон. Я терпеть его не могу». Он вздохнул. Ему не хотелось спорить с Хелен, и у него промелькнула мысль о компромиссах, связанных с мирной семейной жизнью. «Мы встречаемся с женщиной», — сказал он себе. «Мы желаем ее, мы добиваемся ее и получаем ее». Но размышлял ли хоть один мужчина, охваченный жаром страсти и намеренный сделать матримониальное предложение, сможет ли он впоследствии ужиться с объектом своей страсти? Линли сомневался в этом. Хелен, начал он, учитывая выдвинутые против Барбары обвинения, просто чудо, что она вообще не потеряла работу. у Уэбберли стеной встал на ее защиту, и бог знает, что ему пришлось пообещать или на что согласиться ради того, чтобы ее оставили в отделе уголовного розыска. В данный момент ей следует тихо благодарить свою счастливую судьбу за то, что ее не уволили. А вот чего ей не следует делать, так это лелеять обиду на меня и искать сочувствующих сторонников. И уж точно ей не следует настраивать против меня мою же собственную жену. Ничего подобного она не делала. Неужели? Она зашла повидать Саймона, а не меня. Она даже не знала, что я окажусь там. Увидев меня, она хотела развернуться и броситься на утек. что наверняка и сделала бы, если бы я не помешала. ей необходимо было с кем-то поговорить. Она чувствовала себя отвратительно и нуждалась в дружеском понимании, с каким ты обычно относился к ней. И мне очень хотелось бы узнать, почему ты перестал быть ее другом. Хелен, дружба тут ни при чем. О какой дружбе можно говорить, когда речь идет о невыполнении законных приказов? Барбара не выполнила приказ, и, что еще хуже, нарушив его, едва не совершила убийство. Но ты ведь знаешь, что там случилось».